О нет, я далеко не так бескорыстен, как вам кажется. Великая награда ждет меня на небесах, если я буду достоин. Ну, на этот счет, мой милый, я спорить с тобой не стану. Не знаток я в этих вещах. Я только скажу, что ты не меньше меня достоин императорских наград, которые красуются у меня на мундире. Да, к несчастью, такие отличия никогда не достаются скромным священникам, вроде Габриэля. О, к несчастью. Хотя зачастую скромные деревенские священники бывают их достойны. Не правда ли, Габриэль? Но ну, ты не станешь со мной спорить. Ты ведь сам мечтал о бедном деревенском приходе, потому что знал, как много добра можно там сделать. И я остался верен этой мечте. Но, к несчастью... А все-таки будьте беспристрастны. И не унижайте вашего мужества, преувеличивая мое... Нет, нет, ваше мужество страшно велико. Мне кажется, для благородного, великодушного сердца ничего не может быть ужаснее вида поля битвы, этой бойни, когда сражение закончено. Мы, по крайней мере, если нас убивают, сами не повинны в убийстве. При этих словах миссионера солдат встал и с удивлением на него посмотрел. «Это очень странно». «Что странно, батюшка?» «А то, что Габриэль высказал сейчас». «Ну, по мере того, как я старился, мне самому приходилось испытывать это во время войны». «Да, да. именно». Не раз стоял я на карауле, один к ночью при луне, озарявшей своим светом поле сражения, хотя и отвоеванное нами, но все-таки усеянное пятью-шестью тысячами трупов, где немало было и моих товарищей. Тогда эта тяжелая картина, эта мертвенная тишина отрезвляли меня от желания рубить, и я невольно говорил себе «Сколько убитых людей!» «А зачем все это? Для чего?» «Конечно, это не мешало мне на следующий день при первом сигнале снова колоть и рубить, как бешеному!» «А все-таки, когда после сражения я обтирал рукою свою окровавленную саблю, а гриву коня я снова повторял. Вот, вот я опять убивал, убивал и убивал. А для чего?» Да. Да, конечно же, всякий человек с чистой душой испытывает то же самое, что испытывали и вы, когда проходит опьянение славой и остается наедине с теми врожденными хорошими побуждениями, которые вложены в его душу Создателем. Это только подтверждает, дитя мое, что ты лучше меня так как эти врожденные благородные побуждения никогда тебе не изменяли. Но расскажи нам, как ты вырвался из лап бешеных дикарей, успевших уже тебя распять? Да, расскажи. При этом вопросе старого солдата Габриэль покраснел и так смутился, что Дагабер поспешил исправиться. Если ты не должен или не можешь мне на это отвечать, то считай, что я ничего не спрашивал. Нет-нет, я, я просто... Нет, я не имею ничего тайного от вас или от моего брата. Но мне трудно будет объяснить то, чего я сам не понимаю. То есть, как это? Несомненно, я был жертвой обмана чувств. В ту минуту, когда я ожидал смерти, вероятно, мой ослабевший ум был введен в заблуждение призраком. Иначе мне, конечно, было бы ясно то, что и теперь остается непонятным. Я, конечно, узнал бы, кто была эта странная женщина и почему она меня спасла.